«Эй, так это же дешевый деревенский дезодорант вьющаяся роза!» «Верно», — согласился Леже. «Прошу прощения за запах, но в универмаге за углом недавно была распродажа в три раза дешевле». Мир неуверенно хихикнул, но почему именно дезодорант? «Это не принципиально, важен только антиперспиративный эффект». «Не понимаю. Чтобы подавить твои психогальванические рефлексы, дубина». Знаешь, как работает обычный детектор лжи? Если испытуемый врет, он испытывает эмоциональный стресс и потеет, увеличивая тем самым электропроводность кожи. Тот же самый стресс учащает биение его сердца и меняет мозговые ритмы. Полиграф засекает все это и определяет, когда ему врут, но это только полдела. Определить ложь еще не значит узнать правду, верно? М -м -м -м -м -м. Ну конечно, это не одно и то же. Вот я и заставил систему обнаружения лжи работать в обратном порядке. Сейчас ты не можешь потеть, потому что все твои поры забиты антиперспирантом. Биение твоего сердца не может ускориться, потому что рядом с ним, Леже указал на бюстгальтер, работает ускоритель ритма, а надетый на тебя шлем все время выдает нормальную энцефалограмму. Так что теперь стоит мне задать вопрос. Ты, лишенный возможности воспользоваться психофизическими атрибутами лжи, «Вынужден будешь говорить только правду». «Чрезвычайно изобретательно, ты не находишь?» на Мира эта тирада не произвела никакого впечатления. «А что, если я просто откажусь говорить?» «Лежа взял со стола револьвер. Тогда я пристрелю тебя». «Вот это и в самом деле изобретательно», — сухо заметил Мир. «Надеюсь, вы понимаете, что все это напрасная трата времени. У меня нет абсолютно никаких причин утаивать правду. Не лги мне». Как я могу лгать, если сижу в Правдоискателе? Ах да, я забыл. Засуетился застигнутый врасплох лежи, но не воображай, что ты уме… умнее меня, Норман. Я не. Мир пронзил собеседника взглядом. Почему вы назвали меня Норманом? -э -э -э. Ты сам сказал, что тебя зовут Норман? «Итак, вы утверждаете, что мы никогда не встречались раньше, что я вор или шпион, и тем не менее упорно называете меня по имени, как старого знакомого?» «Где логика, профессор? Признайтесь, что встречали меня раньше, и знаете, кто я такой!» «Признайтесь, что тут мир был вынужден прервать поток красноречия, потому что в запале наклонился слишком далеко вперед, и струя дезодоранта ударила ему прямо в нос, заставив расчихаться». Кроме того, он вспомнил, что пребывает в эпохе, в которой, строго говоря, еще не родился. Непонятно, откуда Леже мог знать его, однако... «В чем дело, яйцеголовый?» — злорадствовал Леже. «Запутался в собственной терминологии?» «Почему вы назвали меня яйцеголовым?» — спросил мир, в душе которого еще теплилась надежда на благополучный исход приключения. Ему пришло в голову, что лучшим решением проблемы было бы освободиться самому... А к машине, если она, конечно, работает Привязать профессора Однако действовать следовало дипломатично И он решил подольстить тюремщику Терпеть не могу яйцеголовых Гнул свое лежа Они почему-то думают, что если ходили в университет И получили какую-то там степень То превзошли умом простого человека Покинувшего школу в 15 лет Это просто смешно, пробормотал мир Ни один из этих так называемых ученых И изобретателей в подметке мне не годится. Не университетское образование сделало Эйнштейна великим, а простой и по-детски наивный подход к проблемам. Смею тебя уверить, мой подход еще проще и наивнее. Не сомневаюсь. Спасибо. На какое-то время лежа успокоился, но вспомнив о незавершенном эксперименте, напустил на себя вид суровый и решительный. Продолжим допрос. Что то бормотал про потерю памяти? «Это правда, профессор. Я не знаю, кто я такой. Жизнь для меня началась месяц назад...» Леже глянул на приборы и кивнул. «Мне казалось, это бывает только в кино. Что же послу послужило причиной столь э, необыкновенного события?» «Я вступил в Космический Легион, чтобы забыть что-то определенное. Они стерли всю мою память». «Легион. Как же, как же...» — разволновался Леже. «Понятно. Они занимаются этим всего год, и, наверное, что-то в машине разладилось...» Мир отрицательно покачал головой. «Я вступил в 2386 году. К этому времени инженеры Легиона уже должны были научиться пользоваться оборудованием. Но это... Эм, через 94 года». Леже бросил непроизвольный взгляд в сторону лестничной клетки, где располагался туалет. «Так ты...» «Вот именно». За мной гнались, я вбежал в этот дом, сам не знаю почему, и схоронился в сортире. Потом все пошло кувырком, я уже в 2292 а вы целитесь в меня из револьвера. «Значит, это случилось снова», — горестно пробормотал Леже. «Старику Смиркову за многое придется ответить». Мир в замешательстве нахмурил лоб. «Кто такой Смирков? «Дмитрий Смирков, наигнуснейший человек на Аспатрии», — удовлетворенный объяснениями Мирра Леже, начал разбирать «Правдоискатель». Он соорудил нелегальную машину времени и установил ее в туалете. Сама клеть спрятана в стенах, стенах. Недо... Недоумение Мира достигло крайних пределов. Он что, рехнулся? Смирков был владельцем фабрики. Его беспокоило, что он должен платить девушкам и за то время, что они проводят в туалете. Так что однажды под Рождество, когда на фабрике никого не было... Он явился сюда с разобранной машиной времени, построил ее вокруг туалета и заново оштукатурил стены, чтобы никто не догадался. Мне говорили, что он хотел даже тайком вычесть сумму за ремонт из зарплаты девушек. Понятно теперь, что он за человек. Но чего же он хотел этим добиться? Машина была экстравертором. Ими разрешено пользоваться только в правительственных учреждениях. Идея Смиркоффа заключалась в том, что сколько бы времени человек не провел в туалете, читая, куря, разговаривая, выйти из него он должен был ровно через секунду после того, как зашел. Боже праведный, мир был до глубины души восхищен изобретательностью негодяя. Но все же, наверное, это подняло прибыли? Вот здесь ты ошибаешься, друг мой. Этот кретин, не имея ни малейшего понятия о принципах путешествия во времени, запрограммировал машину в Крифе в кость. В конце концов, она забарахлила, и девушки стали пропадать. Место это приобрело зловещую репутацию. Никто не соглашался здесь работать. Смирков разорился. И вот теперь это моя лаборатория. «Разве вы не можете обезвредить машину? Выключите ее!» «Смеешься?» Лежа начал расстегивать ремни на лодыжках мира. «Чтобы добраться до главного переключателя, нужно зайти внутрь». «А я совсем не собираюсь доживать жизнь изгнанником, бог знает в каком столетии. Я не сумасшедший, ты же знаешь, знаешь. А если просто заколотить дверь?» «Люди будут все так же пребывать, а выбраться не смогут и умрут от голода. Тебе понравилось бы жить рядом с сортиром, полным скелетов?» «Вряд ли», — признался мир, вводя глазами по лаборатории. Непосредственную угрозу миновала и любопытство брало свое. Лаборатория, хотя и находилась в ужаснейшем состоянии, была, тем не менее, уставлена довольно дорогим оборудованием. И миру пришло в голову, что изобретатель, который может позволить себе купить здание фабрики, человек удачливый и способный. Конечно, глядя на Леже, в это трудно было поверить, но ведь может же человек быть и гением, и сумасшедшим одновременно. Ремни упали с рук мира, и он благодарно пошевелил пальцами. «Приятное тут у вас местечко», — сказал он. «Над чем сейчас работаете?» Леже бросился к столу и схватил револьвер. «Я еще не рехнулся, чтобы...» «Погодите, ведь мы договорились, что я не шпион». «Разве это причина, чтобы я раскрывал тебе секреты, за которыми может охотиться настоящий шпион?» «Наверное, нет». Не желая излишне раздражать вооруженного револьвером маньяка, мир решил перевести разговор на нейтральную тему. Он расстегнул розовый бюстгальтер, все еще красовавшийся на его груди, поднял его за бретельку и восхищенно-насмешливо присвистнул. «Еще немного поработать», — сказал он, — «и в эту штуку можно будет засунуть всю машину». «Сексуальный маньяк! Грязная свинья!» — завопил Леже. «Ты осмелился оскорбить мою дочь?» «Профессор, но я не отвратительно, гнусно!» — Дула револьвера рисовала в воздухе устрашающие восьмерки. «Я изо всех сил стараюсь защитить мою малышку, мою прелестную крошку, мою невинную, сладкую, маленькую... Вряд ли она такая уж маленькая», — рассудительно сказал мир в попытке разрядить эмоциональную взрывоопасную ситуацию. «Я только хочу сказать, боже милосердный, где же предел твоей похоти и сладострастию? Даже под дулом револьвера ты не способен думать ни о чем, кроме как о размере». Леже оборвал себя на полусловие. В глазах его разгорелся новый решительный блеск. Револьвер уставился точно в сердце мира. «Довольно. Пришла пора сказать друг другу «прощай, прощай». Мир отступил на несколько шагов. «Вы не сможете убить безоружного». «Не очень то рассчитывай на это». В голосе Леже появился зловещий холодок. «Пошевеливайся». «Куда?» «Назад. В машину времени, конечно». Пока ты здесь, моя дочь не может чувствовать себя в безопасности. «Вы не можете засадить меня в эту штуку. Нельзя быть таким бесчеловечным. Двигай ногами, ногами!» Мир огляделся, как затравленный зверь. «По крайней мере, позвольте мне одеться!» «Ты что думаешь, я идиот?» Этот старый трюк типа «позвольте мне выкурить сигарету» не пройдет. Я слишком часто хожу в кино, юнец. Ты нажимаешь кнопку на сигарете, и слезоточивый глаз лупит мне прямо по глазам. Отличная уловка, только на этот раз она не сработает. Потому что я намного превосхожу тебя умом. «Нет у меня никаких сигарет», — воскликнул Мир, «я хочу только одеться». «И выдавить газ из пуговицы на рубашке? Пошевеливайся». Мир поплелся к двери, лежа за ним. Поравнявшись с последним столом, Мир попытался спасти остатки своего достоинства, схватил газету, которую рассматривал раньше, стряхнул с нее последние засохшие крошки и обернул вокруг чересел. Он позволил подвести себя к туалету, но в последний момент уперся. Страх перед неизвестным пересилил все остальные эмоции. «Послушайте», — сказал он, поворачиваясь лицом к противнику, «Мы сейчас довольно высоко над землей». И следует вдуматься, что произойдет, если я окажусь во времени, когда этот дом еще не был построен. «Ладно уж, вдумаюсь», — лежа изобразил на лице работу мыслей и постепенно оно просветлело. «Мне это нравится. Мне это нравится!» «Вам нравится, что я упаду и разобьюсь на смерть? «К сожалению, я буду лишен возможности созерцать этот спектакль. Машины времени работают по принципу затухающих колебаний». Так уж они устроены. Скорее всего, ты вынырнешь в будущем, где-нибудь поблизости от точки, в которой исчез. «Это всего лишь предположение», — сказал мир тоном обвинителя. «Вообще-то я чувствую, что у вас все равно не хватит решимости нажать на спуск, и поэтому...» «Что?» «Я отказываюсь войти в эту дверь». Лежа, пожал плечами. «Это твои похороны». Он щелкнул предохранителем, всем видом изображая человека, готового совершить хладнокровное убийство. Мир, начиная подозревать, что серьезно ошибся в своих рассуждениях, непроизвольно отступил на шаг. Последовала рвущая нервы пауза, но в конце концов дуло револьвера неуверенно заколебалось. Мир чуть было не застонал от облегчения. В это время с лестницы послышались шаги, и взору Мирра явилась ощетинившаяся бегудями и купавшаяся в складках стёганного нейлона исполинская розовая копия профессора Леже, но женского рода. «Ах, папочка!» — промолвила она густым баритоном. «Ты снова украл у меня лучший лифчик для своих глупых!» Заметив мира, она умокла. По лицу ее расплылась, недоверчивая поначалу, но широченная в окончательном варианте улыбка, И, распростерши руки для предстоящего объятия, она рванулась к миру. «Норман, ты вернулся ко мне!» Реакция мира была чисто инстинктивной. Спиной вперед он прыгнул в туалет, обо что-то споткнулся и рухнул на унитаз. Послышалось негромкое гудение, свет замигал, и объемистые фигуры профессора и его дочери растворились, оставив дверной проем пустым. Изо рта мира вырвался громкий стон. Он опять, но на этот раз одетый уже только в газету, отправился путешествовать во времени.